Воздух забит был серым инием, и казалось, что он щекочет и покалывает своею косматую щетиной точно так же, как шерстил и лес лари в рот седой мех ее обледенелой горжетки. С колотящимся сердцем Лара шла по пустым улицам. По дороге дымились двери чайных и харчевен Из тумана выныривали обмороженные лица прохожих, красные, как колбаса, и бородатые морды лошадей и собак.